В конце 1891 года, столь плодотворного для Лотрека со всех точек зрения, он снова получил возможность показать свои произведения. Некоему Полю Воглеру, начинающему художнику, наделенному больше претензиями, чем талантом, таких было немало в Париже, удалось убедить одного торговца картинами с улицы Пелетье, лебарка де Бут который специализировался по старинному искусству, отказаться от голландских и итальянских мастеров и посвятить себя молодым дарованиям французской живописи. Вот уже 20 лет, как я борюсь за это, жаловался Воглер широким жестом, залезая в табакерку лебарка Добряк Лабарк на склоне лет сколотил небольшой капиталец и мог бы оставить дела и поселиться в своем имении в перфите но, право, почему бы не помочь молодым?» Распродав оставшиеся у него старинные картины, он перекрасил свою лавку, заказал новую вывеску «Импрессионисты и символисты» и пригласил нескольких художников, заслуживающих с его точки зрения наибольшего внимания выставить у него свои картины для продажи. В левом углу витрины на большой доске будут обозначены имена этих художников. Приглашенный Лебарком Лотрек вместе с Бернаром, Анкетеном и другими художниками, такими как Боннары и Марис Дени, принял участие в первой выставке новой галереи, которая состоялась в декабре. Эта выставка вызвала некоторый интерес. эко -де пари даже поручила одному из своих репортеров взять интервью у художников этой группы. Анкетен надменно заявил ему, никаких теорий, никаких школ, важен только темперамент. Кто я? Я просто Анкетен. Вот и все. Дернар принял журналиста в своей маленькой дощатой мастерской, оборудованной им в ваньере, На стенах красовались надписи, излагавшие его убеждения. «Искусство — это умение находить в жизни самое возвышенное». Рядом висел список художников, именуемый «Слава гением», перед которыми он преклонялся. Бернард пространно развивал свои эстетические теории и негодовал против официальных знаменитостей. «Кабанель? Королюс Дюран?» «Кормон и прочие кретины», — уверял он, — «ничего не поняли в мастерах, дело которых собирались продолжить. Что же касается Мейсонье, то первые его картины — это искусно приготовленные пирожные, а последние — соус к жаркому». Лотрек, хотя он уже считался художником с именем по сравнению со своими бунтующими товарищами, высказался довольно робко. «Да он и впрямь не кичил со своими успехами. Я работаю в своей берлоге, ограничился он скромным заявлением. Официальные художники? Нет, о них он ничего не может сказать. Мейсонье? Он очень старался, рассуждал Лотрек, а тот, кто старается, заслуживает некоторого уважения. Вот и все». Было очевидно, что Лотрек не стремится к шумихе. Но все-таки он начал приобретать известность, и это отнюдь не привело в восторг его близких. Однажды графиню Адель спросили, кто ваш любимый художник? Только не мой сын, ответила она. Граф Альфонс был очень недоволен, что сын, несмотря на запрет, ставил на своих произведениях имя Лотреков, почему бы ему не заняться батальной живописью, как «Невиль» «Или детай? Кому удастся убедить его изменить своим излюбленным темам и избрать иную манеру? Он должен хотя бы из уважения к имени выбирать свои модели не на Монмартре», — заметил один из его дядей. «Из уважения к имени?» — Лотрек расхохотался. «Отныне этого дядю он называл из уважения к имени и высказал пожелание поддерживать с ним только похоронные отношения». Посмеиваясь, он вернулся к своим танцовщицам и проституткам, вернулся в свой анатомический театр. Сноска за 1891 год сохранилась немногим более 30 картин. Конец сноски. Глава третья. Букетик фиалок. Эпиграф. «Вы, люди, не можете ни о чем говорить, не вынося тут же приговоры. Это безумие, это разумно, это хорошо, это плохо. А почему? Разве вы пытаетесь понять...» Почему совершен тот или иной поступок? Что вызвало его, что сделало его неизбежным? Если бы вы знали это, вы бы не судили так поспешно. Гёте. Лотрек часто выставлялся. В январе 1892 года он посылает работы в группу двадцати, сразу же вслед за этим выставляется в больней и у независимых. Отзывы о нем в прессе хорошие, иногда просто великолепные. В «Плюм» от 15 марта Иван Рамбоссон в статье о выставке Вольней написал, что Лотрек очень выгодно выделяется на фоне множества банальностей. Лотрека стали понимать и ценить. «Октав Маус» видел в его произведениях искусство свободное как от всяких условностей так и от литературщины которое своей откровенной обнаженностью наводит на глубокие размышления это горькое лихорадочное и бесстыдное искусство с носком цитируется Дортю Гриар и Адемаром в книге «Тулуз Лотрек» в Бельгии «Конец сноски. Лотрек поспевал повсюду. В мае он поехал в Лондон. По-видимому, в компании Списаро. Во всяком случае, последний писал своему сыну Люсьену. «Лотрек тоже собирается в Лондон. Может быть, мы поедем одним поездом». Письмо от 17 мая 1892 года. «Конец сноски». За месяц до этого он был проездом в Тулузе, где наблюдал за печатанием своего второго рекламного черно-белого плаката, очень выразительного, который был ему заказан Артуром Юком, редактором «Ладепеш», для нового романа с продолжением, подготовленного к печати газетой. Но если бы Лотрек даже не уезжал из Парижа, он вряд ли смог бы написать больше чем написал множество сцен в мулен руж на холсте на картонии почти всюду изображены лагулю и джейн авриль